Большое вам спасибо, сказал он. Теперь я понимаю. Когда не понимаешь, чувствуешь себя таким болваном. Спасибо. Он мягко отнял руку и встал. Посмотрел на застывшие в ее глазах слезы, улыбнулся. Порой трудновато помнить, что все комедия. Ну, к этому, знаете ли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 Второе дыхание пришло. Как знать, может быть, этому помогла смерть сомса, может быть, лежа в тенистом уголке под дикой яблоней. Старый Форсайт все еще охранял свою любимицу. К ней у Майкла было только сострадание. Птица подстреленная из обоих стволов и все-таки живет.